Глава двадцать седьмая. Полина. «Мамочка!» — слышу сквозь сон. Матрас мягко играет, когда Егорка запрыгивает ко мне на кровать. «Вставай скорее!» «Да, сынок, сейчас!» — бормочу, селясь открыть глаза. «Мамочка, мы ждем, ждем!» папа она не хочет просыпаться!» «Ладно, Егор, пусть спит!» От звуков этого голоса меня будто током простреливает. Мозг с шумом бросается в работу. Сознание вмиг проясняется. — Пойдем вдвоем завтракать. Резко сажусь, но не сразу удается сфокусировать взгляд. Пока отбрасываю всклоченные волосы, пока моргаю, вижу Мишу и только тогда вспоминаю необходимости прикрыть полупрозрачный лифт сорочки одеялом. Движения получаются дерганными и неуклюжими. Дыхание сбивается, щеки и шею заливает жаром. — Что случилось? Выпаливаю эмоциональнее, чем хотелось бы. — Ты проспала, — сообщает Тихомиров тем самым тоном, который я в это мгновение почти ненавижу. — Мне через полчаса уходить нужно. Приведи себя в порядок, пока я покормлю Егора. Едва удерживаюсь, чтобы не фыркнуть в его удаляющуюся надменную и, к сожалению, все еще очень красивую спину. Машинально откликаюсь на прощальный жест и улыбку малыша. Уходит он. Что за проблема? Разговариваю сама с собой пару минут спустя. Можно подумать, чтобы смотреть за своим сыном, я должна быть одета и причесана. Сердито отбросив одеяло, соскакиваю с кровати на пол. Даже если проспала, это не значит, что можно входить и будить. Достаточно было постучать или отправить ко мне одного Егора. Телефон есть, в конце концов. Не прекращая бухтеть, направляюсь в ванную. «Разве это нормально? Почему он считает, что может вот так вот вваливаться?» даже не извинился, словно такое в порядке вещей, а я, между прочим, из-за него проспала. Глупо, ни за что не признаюсь кому-то еще, но переживала ведь, когда ушел. Не знаю, сколько часов провертелась, безуспешно пыталась уснуть. Раздражение на Мишу медленно, но целенаправленно перетекает в злость, на саму себя. — Готова? — Да речи теряю, когда Тихомира второй раз за утро вламывается ко мне в спальню, Я, конечно, успела одеться, но что это вообще такое? Две недели ничего такого не было. А тут прям и смотрит, так, словно убить меня собирается. Да убивал бы уже. Полина. Я тебя слышу. Выходит, так, словно огрызаюсь. Тихомиров, улавливая мой тон, сдвигает брови и прищуривается. Но не отвечаешь. Ладно, я не права. У меня нет повода злиться. Плавно перевожу дыхание и беру себя в руки. Прости, у меня была ужасная ночь. До сих пор плохо себя чувствую. Во взгляде Миши что-то меняется. Уходит эта ненавистная, клубящаяся тьма. Но буквально сразу ее заменяет лютый холод. — Что случилось? Вызвать врача? — Нет. Спешу отказаться. Ничего страшного. У меня периодически бывает. Это нервная Сглатываю. Тревога. — Из-за чего? — Из-за тебя. Не знаю. Нет объективных причин. Наваливается и... В общем, все уже прошло. Просто сейчас я немного рассеяна из-за того, что не выспалась. Сумбурно изъясняюсь, но иначе не получается. Уверена, что справишься? Боги! Я справлялась почти два года! Почему сейчас не должна справиться? Разом все свои эмоции выплескиваю. Звенят они в каждом слоге. Когда осознаю это, расстроенно вздыхаю и опускаю голову, чтобы не видеть больше удушающего взгляда Миши. — Ты можешь идти. Он уходит, а я борюсь с собой не дольше пары минут и в конечном итоге срываюсь, отворачиваясь от сына, зажимая рот ладонью и плачу. — Мам, давай играть. Набираю в легкие воздуха и, не оборачиваясь деревянным голосом, отзываюсь. — Две минуты, малыш. Получается даже быстрее. Вытираю лицо, выбрасываю все мысли из головы и сосредотачиваюсь исключительно на сыне. Ближе к одиннадцати прилетает бабуля Тихомирова. Я всегда относилась к ней с любовью и уважением, но после возвращения из Владивостока она стала меня раздражать. Сколько я не пыталась ей объяснить, что нас с Мишей связывает лишь сын, Лариса Петровна вбила себе в голову дописать начатую когда-то книгу. — Как вы сейчас общаетесь? Что-то изменилось? обные вопрос она задает буквально каждый день и как ничего не изменилось вчера я приготовила ужин миша отказался есть а ночью ушел к любовнице выдаю якобы безразлично даже так хм, хмыкает задумчиво бабуля ты слышала как они общаются может по телефону хватает подобное лишь представить и внутри волна тошноты поднимается нет. Цежу сквозь зубы, сподхватываясь, переключаясь на сына. егор не прыгай так высоко!» «Хорошо!» И продолжает. егор «Я уже останавливаюсь!» Едва малыш сползает с дивана, чувствуя на своей руке шершавую ладонь Ларисы Петровны. «Так а как ты узнала, что к любовнице?» Спрашивает, понижая голос. И в глаза мне, конечно же, впивается... А куда еще можно уехать в половине десятого вечера?» Голос играет самыми разными интонациями. Но у Ларисы Петровны проявленные эмоции только радуют. Пару минут она горящими глазами разглядывает меня, а после бросается что-то записывать. «И во сколько он вернулся?» «Насчет этого не в курсе. В 2.15 я в последний раз смотрел на часы, его еще не было. Может, утром разбудил меня в семь?» Нет, Егора послал. Решаю солгать, чтобы не пришлось пересказывать каждую секунду своего неловкого пробуждения. «Зря вы все это делаете!» Натужно вздыхаю. «Миша меня ненавидит. Вот что является нашей реальностью. И это навсегда!» Лариса Петровна поднимает взгляд. Недолго меня рассматривает, а потом вдруг откладывает блокнот и берет меня за руку. Ласково поглаживая, мягко замечает. «Дорогая моя!» «Никакая это не ненависть!» Наверное, впервые в ее голосе и глазах появляется искреннее сочувствие. «Ему больно!» Говорит так уверенно, и я задыхаюсь. вспоминая нашу первую встречу и те эмоции, что Тихомиров выдал. Тогда я не просто видела его боль. Она была такой сильной, что я ее ощущала. А потом Миша собрался. Закрылся и стал выдавать вот эту ужасную темную комбинацию, от которой мне то умереть хочется, то сбежать. В силу того, что он сам пережил в детстве, в силу того, как сильно хотел семью, в силу того, что любил тебя, но не смог выразить, дорогая моя, вся эта ситуация — худшее, что могло с ним случиться. После этих слов меня саму такой волной боли накрывает, ударной, Пару секунд вдохнуть не могу, а когда вдыхаю, из глаз бы брызгают слезы. — Хуже, чем совсем не иметь детей, — вырывается у меня сипло. — Хуже, хуже, — в отрицании мотаю головой. Насчет семьи и его собственной травмы согласна, — киваю для верности. Перевожу дыхание и спешно добавляю. — Но насчет любви вы ошибаетесь. Миша никогда меня не любил. Никогда. Голос срывается. Беру небольшую паузу, чтобы набрать новую порцию кислорода в легкие и сбивчивым тоном продолжаю. В этом и была проблема. Я его любила, а он меня нет. Лариса Петровна неожиданно смеется. Тихо и как-то необычно мягко. Ошибаешься, Полинка. Я его спрашивала. У него или у его сердца? Вновь смеется бабуля Тихомирова. «Я замолкаю, потому что не понимаю, что должна ответить». «Ты сама вспомни, как все было», — шепчет, сверкая глазами. «Такие они яркие сейчас, ослепляют какими-то эмоциями и тайными знаниями. Мне вдруг так хочется все-все распознать, каждый лучик, каждую искорку. И то, как он позвал тебя замуж, без каких-либо просматриваний и колебаний». И то, в какой день это случилось. Ждал ведь. И то, как слово данное твоему отцу нарушил. Ты же знаешь, Мишу, для него подобное немыслимо. Черт возьми, да это его единственный проступок за все тридцать два года. Слушая это, стараюсь не думать, что подробности моей личной жизни стали тогда достоянием всей родни. И самое главное, моя дорогая, акцентирует ярче всего, Невзирая на его стремление завести семью, он так и не женился, когда ты уехала. — Боже мой! По спине, нет, по всему телу несутся тысячи огромных мурашек. Дыхание остынет комом в груди, пока его не разбивает сумасшедшее сердцебиение. — Да, Полина, — кивает Лариса Петровна, — пока у меня безостановочно бегут слезы. Кто-то рожден слабым и слабым умирает. А кто-то, как Михаил, непобедимый Тихомиров, рожден сильным и сильным воспитан, для него быть уязвимым тяжко. На том этапе невозможно, хотя, я уверена, он пытался.